9 января 1918 года утро. Поддам, дворец Цицилиангов. Генерал-майор Алексей Алексеевич Игнатьев. Только теперь пожело я почувствовал, насколько серьёзные люди пришли в Россию к власти, и если я раньше с некоторым скепсисом смотрел на бывших адвокатов, литераторов и сыновей сапожников, ставших государственными деятелями, То теперь увидел с каким почтением к ним относятся высшие чины германской империи и даже сам кайзер Вильгельм, и я понял, что Россия, пусть и советская, снова вошла в разряд великих держав. Во всяком случае, здесь и в Берлине Россию считали именно великой державой, и никак иначе. Наш поезд прибыл на Шлезе-Шербанов Сельский вокзал германской столицы. Почётного караула и оркестра не было, но зато встретить госпожу Антонову на вокзал приехал сам канцлер империи, гросс-адмирал Альфред фон Тирпиц. Выглядел он неважно. Как я понял, сказались последствия тяжёлого ранения в Стокгольме. Генерал Потапов вкратце рассказал мне о том, что произошло во время визита Нины Викторовны в Швейцарию. И если всё так оно и было, то эта дама, носящая столь высокое звание, вела себя весьма достойно, как впрочем и сопровождавшие её офицеры. Германский канцлер дружески обнял госпожу Антонову. Ещё бы, ведь она 2 месяца назад спасла ему жизнь, такое не забывается. Потом мы сели в стоявший у вокзала авто и в сопровождении эскорта германских кавалеристов отправились с Примякон в Цицилинггов, новый королевский дворец в окрестностях Потсдама. Как сказала мне Нина Викторовна, в этом дворце была установлена радиостанция пришельцев из 21 века, с помощью которой можно было напрямую связаться с Петроградом и сообщить о результатах наших переговоров. Во дворце нашу делегацию принял сам кайзер Вильгельм. До этого я видел его ещё в довоенные времена. Сейчас он мне показался постаревшим и сильно утомлённым. "Господа, сказал он, я рад видеть вас, своих друзей у себя в гостях". "Да-да", воскликнул он, заметив мою лёгкую смешку. "Именно друзья". Ведь настоящие друзья познаются в трудную минуту. Я никогда не забуду, что вы сделали для моей любимой Германии. Именно с вашей помощью была остановлена эта бессмысленная для наших стран и народов война. Уважаемая фрау Антонова, я знаю от господина канцлера Как вы себя вели в Стокгольме, когда ради прекращения войны и спасения от абсолютно ненужной гибели храбрых русских и германских солдат, не побоялись вступить в схватку с этими мерзкими британцами, чуть не убившими моего дорогого Альфреда. Я благодарен вам за это и считаю, что вы заслужили одну из самых высоких воинских наград Германской империи. орден за заслуги поле мерит. Кайзер сделал нетерпеливый знак рукой. К нему подскочила дьюттант с позолоченным блюдом, на котором лежал голубой четырёхконечный мальтийский крест с четырьмя золотыми прусскими орлами в углах ордена. Вильгельм взял его в руку и торжественно вручил Нине Викторовне. После Нины Викторовны Железными крестами были награждены и остальные русские участники той головокружительной операции. А теперь, господа, сказал Кайзер, закончил с награждениями, прошу отобедать со мной. Заодно мы в непринужденной обстановке сможем обсудить и все наши насущные вопросы. Как ни странно, вопрос о возможности отправки через территорию Швеции и Норвегии солдат и офицеров Чехословацкого корпуса не вызвал у кайзера Вильгельма особых возражений. Конечно, по его виду было ясно, что он не в восторге от того, что несколько тысяч военнослужащих бывшей австро-венгерской армии отправятся на запад, чтобы там присоединиться к войскам Антанты. А с другой стороны, Ведь в то же время с того же западного фронта через Швейцарию и Германию отправятся домой русские солдаты, ещё совсем недавно сражавшиеся там с германскими войсками, причём сражавшиеся с стойко и храбро. Так что этот размен для германской стороны можно было признать равноценным и даже более того. Ведь по идее на встрече просьбе о головы советского правительства В будущем Кайзер мог в свой очередь получить право на некие возможные преференции со стороны Советской России. К тому же Вильгельму очень хотелось выглядеть перед так понравившейся сейму фрау Ниной настоящим рыцарем, великодушным и благородным. А говори, уже как любила говорить госпожа Антонова чисто технические вопросы, Нина Викторовна отправилась в сопровождении майора Мюллера на последний этаж дворца, где, как мне сказали, располагалась радиостанция. Старший прапорщик Круглов, очень странное звание у пришельца из будущего, связался с Петроградом, и Нина Викторовна сообщила генералу Потапову о том, что переговоры с кайзером прошли успешно и что согласие германской стороны на операцию по размену войск с Антанты и нами получено. После этого нам предстояла самая сложная и опасная часть нашей миссии – добраться до Женевы и договориться с представителями французского правительства о возвращении на родину солдат и офицеров русского экспедиционного корпуса. срожавшихся и умиравших на чужбине